Глава 11. Ориентировка. Я вошел в дом. Где-то на втором этаже слышали женские голоса. Людмила Федоровна смеялась, о чем-то рассказывая. Это был добрый знак. Приемной никого не было. Я добрел до кресла и тяжело в него опустился. Уставился в окно, пребывая в размышлениях. История грешани никак не шла у меня из головы. Выходит, парень и впрямь был не так прост. Секретов в нем таилось не меньше, чем в Фоме. Становилось не по себе от мысли, что рипер неспроста приказал ему работать на извозе. Вероятно, ушлый главарь банды знал больше, чем говорил. А пометуя о его странных поступках и опасных подарках, стоило быть настороже. «Ну и задали вы мне задачу, к сегодня, Павел Филиппович». Голос Ярослава вырвал меня из размышлений. Я перевел взгляд. Призрак стоял в паре метров от меня. Заметив, что я обратил на него внимание, бывший культист криво усмехнулся и уселся на подоконник. Весь его вид говорил о том, что он жаждет поделиться чем-то, но хочет, чтобы его обо всем расспросили. «Как прокатились с Людмилой Федоровной?» «Она невероятная!» — воскликнул парень, и глаза его полыхнули черным. «В хорошем смысле», — на всякий случай уточнил я. «Искупитель-свидетель, будь я живым, то сто раз подумал, надо ли ехать в машине с таким водителем». «Вроде, когда она выезжала со двора, все было в порядке», — удивился я. «Однако, когда мы выехали на дорогу, наша женщина принялась...» Призрак опасливо осмотрелся и замялся, словно поняв, что сболтнул лишнего. И наверняка сейчас задумался, стоит ли продолжать этот разговор. «Лихачить», — уточнил я. «И возмущаться!» — хохотнул парень. «Кажется, раньше машин на дорогах было немного меньше, и Яблокова не особенно была рада плотному потоку. Хотя стоит признать, что водит она неплохо. Но при этом я несколько раз поднимал стекло, чтобы ее не слышали водители соседних машин». Людмила Федоровна костерила их, на чем свет стоит. Проходилась по всему их родовому древу. «Даже так?» — усмехнулся я. Людмила Федоровна еще не совсем свыклась со своим новым статусом. Она не всегда понимает, что ее слышат окружающие живые. «Для того и нужен был рядом с ней ты», — призрак пожал плечами. «Я сделал все, что от меня зависит. И даже когда на светофоре к нам подскочил паренек, чтобы помыть окно, он решил подзаработать», — догадался я. «И размазал грязь по стеклу», — кивнул Ярослав. «Мне едва удалось удержать в салоне нашу фурию». «Каким же образом?» «Пришлось заклинить дверь». Она, конечно, поняла, что это моих рук дело, и пообещала продать на вокзале за три копейки нож, к которым я привязан. Она не станет продавать его так дешево, — я спрятал улыбку. И добавил, заметив насторожность призрака. — Не беспокойся, Людмила Федоровна уже привыкла к тебе и не станет выгонять. — Она сама вам это сказала? — серьезно осведомился Ярослав. — Или вы просто меня так успокоить пытаетесь? — Сама сказала, — подтвердил я серьезно. А когда мы, наконец, прикатили в банк, Яблокова вышла наружу и свистнула, привлекая внимание охранника. Тот подошел и едва успел поймать ключи от машины. Людмила Федоровна приказала припарковать авто и не повредить при этом крыло. Пообещала помять бедолаге морду, если он повредит краску. «Эй, знаете, Павел Филиппович, я бы на его месте принял угрозу всерьез». «Какая она у нас, оказывается, буйная», — пробормотал я. Потом стало понятно, что этот фин с ключами был проделан по определенной причине. Уже через пару минут все в банке знали, что приехала клиентка на машине Чеховых. Управляющий забегался, приказывая всем вести себя прилично. Освободили небольшую комнату для особых клиентов и сам принял Яблокову. Он ее узнал, напрягся я. Людмила Федоровна вела себя с ним очень грубо. Приказала по-другому завязать галстук, потом заявила, что у него ботинки плохо почищены. И спросила, есть ли у бедолаги супруга, потому как, судя по его рубашке, он безнадежно одинок. «Искупитель, сохрани», — простонал я. «Но это странным образом сработало нам на пользу», — удивил меня Ярослав. «И чем же?» Тут мужик совершенно точно не подумал, что перед ним бывшая клиентка. Он боялся на нее взгляд поднять и совершенно точно не признал ее. Наша женщина потом мне сказала, что еще никогда себя не вела столь вызывающе в банке, и с этим человеком всегда была подчеркнута вежливо и немногословно. «Умно!» — оценил я. Затем она ушла в хранилище, и уж туда я заглянул лишь на мгновение. Людмила Федоровна потребовала, чтобы я вышел прочь и не смел за ней подсматривать в такой интимной обстановке. Как-то она смогла понять, что я оказался рядом. У меня до сих пор от нее мороз по коже, мастер». «Ты не можешь ощущать холод», — машинально поправил я призрака. «Могу», — возразил парень и обеспокоенно поёрзал на подоконнике. «Я вышел из хранилища голодным, словно яблоко отхватило от меня кусок души». «Ты себя накручиваешь», — нахмурился я. «Знаю, она жива и совершенно точно не может меня сожрать. Но обратите внимание, что никто из домашних мёртвых с ней не решается спорить». Она очень долго была мёртвой, — напомнил я парню. Это могло на неё повлиять. К тому же Людмила Фёдоровна очень трепетно относится к содержимому своих банковских ячеек. «Да я всего на секунду лишь зашёл и глянул одним глазком», — смущенно пробормотал Ярослав и пригладил волосы. «Чего я там не видел?» «Не стоит спорить с женщинами в таких вопросах», — я развёл руки в стороны. «Это они могут ошибиться дверью в бане, и никто не возмутится». А стоит такое проделать мужчине? «Кипятком окатят», — кивнул парень, затем продолжил. Домой мы добрались без происшествий. На обратном пути Людмила Федоровна уже не кричала на каждую беднягу в соседнем ряду и казалась какой-то задумчивой и довольной. Главное, чтобы мотоцикл не захотел купить. Мы одновременно трижды сплюнули через плечо и постучали по столешнице. Обыск прошел не так гладко, как планировалось. Голос нечаевы заставил меня повернуть голову к дверному проему. А через мгновение передо мной на столе появился чайник и пустая чашка. «Бодрящий отвар по рецепту Морозова», — пояснила девушка, — «должен помочь восстановить силы». «Спасибо». Я налил настоявшийся до черноты отвар в кружку, сделал глоток. Напиток был терпким, с добавками каких-то лесных трав. Нечаево сел рядом, положил на стол стопку тонких папок и тепло взглянула на меня. Я уточнил. Как прошел рабочий день? Посетителей было немного, и дела вроде бы несложные. Я перенесла весь прием на завтра. Вот. Она пододвинула ко мне папки, и я удивленно поднял бровь. Я просила всех посетителей, чтобы составить общую картину для завтрашней консультации. Пояснила девушка, мне показалось, что ее щеки едва заметно покраснели. Мне подумалось, так вам будет проще провести завтрашний прием. Я взял верхнюю папку, с интересом открыл ее. Внутри лежал напечатанный на принтере лист. Под строкой с фамилией и именем посетителя значилась причина посещения адвокатского кабинета Чехова. Причем, судя по тексту, Арина Родионовна старалась выяснить все как можно более подробно. «Интересно вы придумали», – протянул я, перебирая бумаги. «Мне было скучно» просто ответила девушка, поэтому я нашла такой вот способ себя развлечь. «Спасибо», – растерянно поблагодарил я. «А вы», – с интересом уточнила Арина Родионовна, «как прошел обыск?» Я пересказал события, которые произошли на складах. «В общем, знакомство вышло паршивым, и теперь этот Дубинин не особо мне доверяет», – закончил я, «потому что думает, что я причастен к нападению призраков на жандармов». Полагаете, он попытается вас в этом обвинить? Спросила Арина Родионовна. Я покачал головой. Вряд ли, если он, конечно, не выжил из ума. Иванов делал подобное, будучи уверенным, что в случае чего его прикроет великий князь. Да и с отцом я тогда был в разладе, так что он вряд ли стал бы помогать мне. Первое время уж точно. В случае Дубинина предъявление такого обвинения без доказательной базы члену семьи Чехова станет самоубийством. А доказать у него ничего не выйдет. Пока ясно только то, что Дубинин очень расстроен тем, что дело Свиридова досталось Беловой. И тоже хочет что-то крупное. А значит, нужно скормить ему кого-то, чтобы он успокоился. — Кого же? — Может быть, мастер Волков подскажет? — ответил я и потер лицо ладонями. Арина Родионовна застыла, наморщив лоб, а затем произнесла. — Слово о деле Свиридова. Шуйский прислал курьера с конвертом. — Сейчас. Девушка встала с кресла, забрала с угла стола желтый пакет и протянула его мне. Вот. Взяв конверт, я вскрыл его и достал несколько листов. Пробежал по тексту взглядом. «Дело свиридова направлено в суд», — пробормотал я. «И меня просят стать экспертом-переводчиком для призрака, который является главным свидетелем». «Быстро же они все это провернули», — оценила Нечаева. Свиридов во всем сознался, так что дело производства было ускоренным», — ответил я. «Его задача была сдать всех монархистов, чтобы получить смягчение. А вот дело его подельников уже может тянуться годами. Думаю, там будет очень много эпизодов, по каждому из которых нужно будет собрать доказательную базу». Я положил бумаги на стол и сделал глоток чая. И когда назначено заседание, полюбопытствовала девушка. «Завтра в 9 утра», — ответил я. По старой традиции мастер Шуйский решил повестить меня в последний день. «Мне кажется, он привык думать, что важные дела бывают только у него самого», усмехнулась Нечаева. «А если вы откажетесь от участия в деле?» «Увы, мы уже обговаривали это», развел я руки, «так что я ему вроде как обещал. Бумаги просто формальность. Кстати, нужно подписать согласие и направить его в жандармерию». А «Можно мне тоже посетить завтрашнее заседание?» — живо попросила девушка. — Если я впишу присутствие на таком заседании в свою практику... Я помедлил с ответом. — Надо будет разместить объявление о том, что прием начнется позже. — Я могу посидеть в приемной, — послышался с лестницы голос Яблоковой, и мы, не сговариваясь, вернулись. Людмила Федоровна уже подходила к столу. — Вы... — пораженно произнес я. — Да что там сложного, — отмахнулась Яблокова. Сиди в приемной да записывай просителей в журнал. А на все вопросы можно отвечать, что Павел Филипп и Чет был по важным делам в суд и будет ориентировочно после обеда. А начнут буянить, спущу на них призраков. Вроде не сложно. — Большое спасибо, — воскликнула Арина Родионовна. — Я буду очень признательна вам. — Пустое, — отмахнулась Людмила Федоровна. — Мне же не придется завтра копать в шахте уголь или забивать шпалы. К тому же мне будет полезно для разнообразия пообщаться с живыми. Надо привыкать. «Приступить нужно будет к восьми утра», — напомнил я. Яблоко поморщилось и тяжело вздохнуло. «Это, конечно, минус. Но чем только не пожертвуешь ради того, чтобы ребятишки были счастливы». Покосившись на меня, она обеспокоенно уточнила. «Случилось что, Павел Филиппович? Выглядишь неважно». Я вздохнул и во второй раз кратко пересказал историю, которая произошла на складах. — Умеешь ты знакомиться с начальством жандармерии, — произнесла Людмила Федоровна, когда я закончила рассказ. — Это поэтому ты такой смурной вернулся? — Не совсем, — поморщился я. Просто после обыска на складе я решил посетить мельницу по делу тех приютских мальчишек. Арина Родионовна и Яблокова приблизились ко мне одновременно. — Ну давай, не томи уже, Павел Филиппович, — начала Людмила Федоровна. — Видел парнишку? Он среди призраков там обитает. — Нет, среди призраков я его не обнаружил, — признался я. И духи, что обитают там поблизости, тоже не видели. Однако поговариваю, что лови дух призраков с мельницы сразу же забирает. Место там особенное. Или мельник парнишку вывез куда-нибудь, а потом уже порешил. Задумчиво пробормотала Яблокова. — Почему вы думаете сразу о плохом? — удивилась Нечаева. — Может быть, мальчик жив и здоров? — Вполне вероятно. Но удивление легко, согласилась Людмила Федоровна. Просто если сразу готовиться к худшему. Грешани предложил мне зайти к мельнику в гости, продолжил я. И для этого водитель придумал достаточно интересную схему. Прикинуться родственником Миши, который приехал за ним из Московии. Из Московии, хмыкнул Яблокова. И, на мой взгляд, у него неплохо получилось это превращение в родственника, подтвердил я. Гришанин так хорошо вжился в образ, что Мельник даже не усомнился, что он настоящий. «Вам удалось попасть в дом?» — недоверчиво спросила Людмила Федоровна. «Нет, но нас пригласили выпить чаю в беседку», — ответил я и рассказал о встрече с Мельником. «То есть парень уверен, что Миша находится в доме Мельника по своей воле?» — резюмировал Яблокова. «Ну ты бы на всякий случай проверил бы, Павел Филиппович». А вдруг паренек уже среди неопознанных трупов нашелся? В реке всплыл, например. Я потер ладонью подбородок. Можно попросить Шуйского проверить базы по неопознанным трупам, сказал я после небольшой паузы. Если бы еще знать особенные приметы... Мальчики писали эту Мишу в заявлении и даже приложили фотокарточку. Ответила мне Арина Родионовна. Продфот старый, сейчас принесу. Она встала с кресла и быстро направилась к столу. — Вообще, интересно, тебе попадаются помощники, мастер Чехов, — понизив голос, произнесла Яблокова. — Сперва Фома, который шаманом оказался, потом кошка из другого мира, теперь этот, покусанный черными псами. — И что это значит? — простодушно уточнил я, стараясь не показывать интереса. — Он тоже шаман, как и Фома, только с духом волка? — Тут все сложнее, Павел Филиппович, — покачала головой Яблокова. Тот лес не зря заповедным считают и не пускают туда никого. Говорят, там много всего чудного встречается. Вот и собаки те, скорее всего, непростые были. Но я про это все мало знаю. А вот семейный лекарь, Лаврентий Лавович, всей этой бесовщиной увлекается. Может быть, он более осведомлен. Я задумчиво забарабанил пальцами по столу. Вернувшись, Арина Родионовна же протянула мне лист бумаги, в правом углу которого с крепкой было прикреплено выцветшее черно-белое фото. «Вот, Павел Филиппович, извольте». «Спасибо», — ответил я и вынул из кармана телефон. Сделал фотолиста и отдельно укрупненный снимок фотокарточки. А Затем хотел уже было звонить Шуйскому, но в этот момент аппарат в руке завибрировал. Я непроизвольно улыбнулся, увидев на экране нужный мне номер. «У аппарата». «Добрый день, Павел Филиппович», — послышалось из динамика. «Если вы по поводу обыска на складах, то в свою защиту хочу сказать...» — начал было я. «А о чем вы?» — удивился Шуйский. Дубинин бодро отчитался, что обыск прошел по всем правилам, нарушений не выявлено. «А про призраков он рассказал?» — вкратчу поинтересовался я. «Сказал, что за неимением живых понятых пришлось проводить обыск при призрачных свидетелях», — ответил Дмитрий. «Впрочем, как вы любите говорить, ни в одном своде законов не сказано, что призрак не может быть свидетелем». Так что сойдет. Я удивленно поднял бровь. Выходит, Дубинин не стал жаловаться начальству на то, что злой, по его мнению, некромант натравил на жандармов-призраков. Не стал писать докладную, скорее всего, строго-настрого запретил делать это жандармам, которые были с ним на складах. Я звоню вам по другой причине. Надеюсь, вы уже получили документы о назначении вас экспертным переводчиком. Я покосился на лежавшей на столе бумаги, который так до сих пор и не подписал и от досады едва не хлопнул себя ладонью по лбу. — Получил. — Тогда не забудьте завтра привести на заседание подписанную копию, — произнес Шуйский. Он хотел было завершить вызов, но я поспешно произнес. — Дмитрий Васильевич, могу ли я попросить вас об одном одолжении? — Слушаю. — Я пришлю вам одну ориентировку по пропавшему без вести, — произнес я. — Вы можете проверить, есть ли среди неопознанных подходящее под описание тело? «Жду фото», — коротко бросил Шуйский и завершил вызов. Я отправил изображение сообщением, положил телефон на стол и сделал глоток чая. Шуйский обещал помочь, — пояснил я Нечаевой и Людмиле Федоровне. жандарм тот поди торопиться не станет», — буркнула Яблокова. «Или вовсе забудет. Ты бы лучше...» Разговор прервал, зазвонивший на столе телефон. Я взял аппарат, на экране которого высвечивался номер Шуйского и с тяжелым сердцем принял вызов. У аппарата?» «Есть такое в базе, Павел Филиппович», — послышался из динамика голос Дмитрия. «Свежий, только сегодня загрузили в неопознанный и очень похож на ваш снимок, только на вид чуть постарше будет. Как, говорите, зовут того парня из вашей ориентировки?»